Голос Михея вернул его к реальности. «Мистер Гидеон. Гедеон повернулся к нему. «Михей, я вот во чем. Я пойду. Но прежде я хотел сказать вам спасибо. Надо было бы». На этих словах парень осекся. Он и до этого говорил сдавленным голосом, а теперь вообще замолчал, хотя глаза его выражали некое чувство, для Гидеона в нем совершенно неожиданное — Пронзительный, долгий взгляд в черный глаз Михея, он как будто просит прощения. По какой-то непонятной причине Гедеон не переставал улыбаться. Ему подумалось, вернее, он догадался, что именно пытается сказать парень и почему ему так трудно это сказать. «Да я сам такой, если хочешь знать», — Гедеон на секунду смолк. «Если хочешь, можешь вернуться с нами», — Михей покачал головой. Там нет полной безопасности, и потому это не для меня. Аса забрался в фургон, потом вышел из него и направился в их сторону. — К сожалению, ты прав, парень. Тебе лучше всего пробираться в Канаду. Вот здесь можешь просить приюта и помощи. Аса вручил Михею листочек бумаги. — Дождешься там очередного проводника. Он обязательно будет, и поедешь с ним. — В одиночку не пробирайся. Это верная смерть. «Скажешь проводнику, что ты друг друга. Это секретное слово, а потом можешь довериться этому человеку». Передав парню листок бумаги, Аса вручил ему еще одеяло и сорочку, и собственного ранца. «И больше не нужно быть таким нетерпеливым». «Понял, не буду. Спасибо, спасибо вам обоим». После этого Михей, сорвавшись с места, побежал в лес, а Аса, похлопав напарника по плечу, спросил, «Ну что, теперь поедем домой?» Гедеон кивнул на охотников, что валялись на земле со скрученными за спиной руками и связанными ногами, и извергали проклятия, впиваясь взглядом в Невов и Асу, между тем, как маг стоял между двумя злодеями, как на караульной службе. «С этими двоими что будем делать?» — спросил он. Аса повернул их в сторону. «А ты что думаешь по этому поводу?» Гидеон еще раз взглянул на злодеев, а потом обернулся к асе. А ничего, ответил он. Решительно ничего. Ну что ж, пусть полежат, а потом их кто-нибудь подберет. Гидеон подошел к привязанной к дереву кобыли и, освободив ее, произнес на распев. А ты, подружка, заслужила лучшей участи, нежели те двое. Иди, гуляй, ищи себе, приятеля. Когда оба направились к фургону, аса спросил «Хочешь домой на одной из наших лошадей, чтобы скорее добраться?» Гедеон задумался. «Вряд ли. Коли вы говорите, что мы обернемся как раз к свадьбе, то мне этого достаточно. Не хочется мне ехать одному». Аса улыбнулся и пошел дальше, а маг понесся вперед. Глава 34. Обитель благодати. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Иоанна 1,16. Церковное оглашение брака Давида Себастьяна с Сусанной Канаги состоялось вскоре после того, как Давид Себастьян принес обед Амирской церкви и тем самым обращение его в Амирскую веру было завершено. За вереницей дел дни бежали быстро. Однако в последнее время они стали буквально тянуться, несомненно потому, что Давиду не терпелось увидеть, конец своей одинокой жизни. Спустя две недели он из вдовца превратится в женатого человека, но эти две недели, кажется, никогда не кончатся. И в самом деле доктора терзали сомнения, пройдут ли эти нескончаемые предсвадебные дни, которые, знаю себе, ползли со скоростью черепахи. У доктора Себастьяна оставались свои пациенты и, разумеется, свои друзья». Положа руку на сердце, ему грех было жаловаться на жизнь, ведь обыкновенно он бывал слишком занят, чтобы чувствовать себя одиноким. Тем не менее, утра всегда казались ему однообразными, а вечера — долгими, когда не выпадало случаев с кем-нибудь их скоротать. «Под этим кем-нибудь», конечно, подразумевалась Сусанна. Теперь уже не было возможности припомнить, когда Давид впервые осознал, что влюблен в симпатичную вдову Амоса Канаги. Может быть, в течение долгих времен он этого неосознанно отрицал и только потом заставил себя выложить самому себе всю правду о себе. В то время сближение с Сусанной казалось ему делом совершенно невозможным, ведь она была амерской женщиной. Хотя в течение многих лет Давид был и врачом, и другом скромных людей Реверхавена, для них он оставался ауслендером. Поскольку амиши не признают браков с внешними, никакого шанса на общее будущее с Усаной у него не было. И все же смотрите, что по силам Богу! Само сердце Давида, долго симпатизировавшее амирской церкви, и, согласно ее путями, подвигло его стать амишем. Он дерзнул принять столь судьбоносное решение, и вот теперь, наконец-то, состоялось церковное оглашение его брака с Сусанной. Найти любой второй раз, да еще в его возрасте, это невероятный дар Бога, его благословение и благодать. В один осенний ноябрьский вечер, сырой, холодный, таящий угрозу предутреннего дождя, Давид закончил работу в кабинете и пошел приготовить себе ужин. По необходимости он научился готовить сам, но кулинар из него вышел никудышней. и он это понимал. Он также не любил садиться за стол в одиночестве, хотя постепенно привык к этому. Сусанна, напротив, была замечательной поварихой. Давиду нравилось над ней подтрунивать, Дескать, жениться на ней его подвигло ее кулинарное искусство. По правде говоря, само право сидеть с ней за одним столом, ловить каждое ее слово и каждый ее взгляд и уединяться с ней, в общем, наслаждаться каждым мгновением рядом с ней, было без всякого привлечения, благодатью. Да, он далеко не юноша, но он без памяти влюблен и не скрывает этого». Давид вздохнул, сожалея, что не может оказаться рядом с Усанной прямо сейчас. Хотя, почему не может? В конце концов, они с Усанной помолвлены и собираются вступить в брак. Даже молодым влюбленным Амишам на этом этапе развития отношений позволено уединяться. Тогда почему ему нельзя побыть наедине с Усанной? «Полно что ужин. Ужин пустяки. Он с большим наслаждением проведет время со своей невестой, чем согласится поглощать остывшую пищу. Тогда надо немного освежиться и прокатиться красноватой от заката дорогой». «Сказано, сделано. Давид уже потянулся потушить фонарь, когда кто-то постучал в его дверь». Он с шумом выпустил из себя воздух. Обычно доктор не возражал принять одного-двух вечерних пациентов, но теперь, когда он настроился на свидание с Усаной, ему не терпелось тронуться в путь. Но Давид был не таков, чтобы отказать больному. Он встал и пошел отворять двери. На пороге он немало удивился, обнаружив епископского сына Ноя Грабера и его баги в конце проезда. «Ной, что случилось?» «Доктор, можно вас на два слова?» «Конечно, заходи». Сын епископа стоял со шляпой в руках посреди кабинета Давида и имел обеспокоенный и даже сконфуженный вид. Давид лечил жену Ноя и некоторых его детей, но никогда самого Ноя, великолепный образчик Дюжева и пишущего здоровьем амирского земледельца, но сегодня он как вынутая из воды рыба. Вот о чем первым делом подумал доктор». «Папа просил меня поговорить с вами, доктор. Ему сегодня не можется». Но и Грабер говорил по-английски, поскольку, наверное, запамятовал тот факт, что Давиду, прежде чем обратиться в амирскую веру, пришлось выучить амирский диалект немецкого языка. «Ты хочешь, чтобы я посетил его прямо сейчас?» — спросил Давид. «Нет». «В эти дни отцу нездоровится, он хворает, а дело вот в чем. Он хочет сообщить вам, что пригласил на вашу свадьбу другого епископа, Широка. Он уверен, что по состоянию здоровья не способен провести обряд вашего бракосочетания». Давид внимательно посмотрел на молодого человека. «Что происходит, Ной?» Лицо Ноя приняло удрученное выражение. «Папа не сможет служить, доктор». Он хворает почти все время и плохо соображает. Похоже, у него все путается в голове. Да что говорить, если иногда он ночь принимает за день. А вчера вечером папа сказал, что отстал от жизни и что больше не может быть епископом. Удивление, как инжальный удар пронзило Давида. «Это сказал твой отец?» Ной кивнул, сказал. «И впрямь, доктор, папа очень нас беспокоит». Ной ну замолчал, потом продолжил. «Пару недель назад вы его посещали. И что? Как вы его нашли? Как он вам показался?» Давид тщательно подбирал слова. «Во многом соответствующем описанию твоему. Твой отец болен физически, частично из-за диабета, частично из почтенного возраста. И я добавил бы...» Он болен душевно в силу частичной утраты умственных способностей. Вообще говоря, я сам хотел поговорить с тобой о моей обеспокоенности, но я рад, что твой отец сам поднял эту тему. Полагаю, что самокритика — это хороший симптом, ведь он признает свои затруднения. Это обстоятельство поможет обсудить нам некоторые вещи». От огорчения лицо Ноя потемнело еще больше. «Он не умрет, доктор!» «Я буду пользоваться его всем, чем могу», — ответил Давид. «И ты с женой тоже можешь ему помочь. На днях я вас посещу, чтобы обсудить с вами этот вопрос. А вы тем временем постарайтесь проследить, как он следует диете, которую я рекомендовал ему несколько месяцев назад. Это важно. И не спускайте с него глаз. Я знаю, что это трудно, ты перегружен делами, но, может быть, твоя супруга и кое-кто из старших детей тебе помогут. Постарайтесь не отпускать его далеко без сопровождения. Ной кивнул. «Я с удовольствием замечаю, как вы любите моего отца, доктор, и мне поистине жаль, что он не сможет проповедовать на вашей свадьбе, но он лично знает епископа Шрока и убежден в том, что Шрок приедет и проведет свадебное обослужение по чину». «Да не волнуйся ты о нашей свадьбе, Ной, все будет хорошо, не забывай об отце». «Ни в коем случае, доктор». Давид проводил Ноя до его баги, а потом, когда тот свернул за поворот, Вернулся в свой кабинет. Не теряя времени, Давид отправился к Сусанне. Теперь, когда Исаак Грабер сам признал свою частичную недееспособность, Давид почувствовал себя намного свободнее и решил сказать Сусанне, конечно, по секрете о физическом и умственном состоянии епископа. Помимо того, что вновь открывшиеся обстоятельства напрямую касалось их бракосочетания, Сусанна имела полное право знать, что на их свадебном богослужении епископа Грабера заменит другой служитель. Но именно сейчас Давид не позволит себе много рассуждать о последствиях, которые могут проистечь из этого обстоятельства в отношении амерской общины. После свадьбы у них будет достаточно времени, чтобы более глубоко исследовать этот вопрос. Пока же важнее всего было сосредоточиться на Сусанне и их предстоящей свадьбе. Нельзя позволить своей озабоченности теми вопросами, которые в последнее время посыпались на скромных людей, нанести ущерб своим отношениям с любимой к тому блаженству, которое они находят друг в друге». При этом Давид не мог не испытывать искреннего сочувствия к страдающему Исааку Граберу, человеку, которого он на протяжении нескольких лет знал и пользовал. Давид не всегда соглашался с епископом, но всегда его почитал. «Да, это жизнь такова, не правда ли?» Как врач, разумеется, Давид наблюдал подобное достаточно часто. Бог дарует человеку здоровье и счастье, но существует и недоступная человеческому постижению оборотная сторона божественного промысла. Бог попускает и болезни, и горе. Со временем Давид пришел к убеждению, что вести жизнь угодную Господу, жизнь полной безмятежности и покоя, значит пребывать благодарным Богу за все на свете. Хотя, конечно, это легче сказать, чем сделать. Но одно неоспоримо в жизненном опыте Давида, и как таковое он положил это в основание своего бытия — Божья благодать нескончаема. В каждом сердце, которое знает Бога, любит Его и стремится Ему служить, в каждую пору жизни пребывает Божья благодать. Глава 35. Об этом лучше умолчать. Было уже темно, и Сусанна вздрогнула, услышав стук в дверь. «Такого со мной раньше не было», — подумала она, хотя именно в эти дни жила с такими предосторожностями. Каких за собой не пропоминала более того, Сусанна прекрасно понимала, что из скромных людей не она одна перестала чувствовать себя в безопасности даже в собственном доме. «Ничто не сохраняется таким, каким некогда было». Хотя Амиши изо всех сил старалась жить в простой вере и в послушании, ясно, что захлестнувшие их волны насилия и черные дни делали своё дело. Каждодневно Сусанне приходилось принимать меры, чтобы страх не препятствовал ей жить согласно воле Иисуса Христа. Фани со своим щенком отправилась ночевать к Рахили, так что сегодня вечером дома у Сусанны было необычно тихо. Фонари горели на кухне и в гостиной. Но когда стук в дверь повторился, она еще несколько секунд помедлив подошла к двери. «Сусанна, это Давид!» При звуке его голоса радость наполнила глаза женщины слезами. Сусанна тотчас отвергла дверь и впустила жениха. «Давид, ради Бога, что происходит?» пока Показавшийся на пороге доктор, Весь расплылся в улыбке и вслед за Сусанной прошел в гостиную. «Неужели по мне заметно, что со мной что-то происходит? Ну ладно, нет, но что в таком случае вам нужно в моем доме? По правде сказать, меня охватило желание повидаться с вами. Чует мое сердце, тут что-то не так». Давид притянул к себе Сусанну. «Пожалуй, мне пора стать немножко безумным. Это делает с мужчиной любовь, вы же знаете». Сусанна уставилась на него. Давид. Давид звонко поцеловал Сусанну в губы, чем заглушил ее вопрос. Я вот что подумал, а почему бы нам не совершить вечерний мациону баги? Спросил он. Я буквально вчера удачно приобрел на вехенький амжский баги. Думаю, нам следует его испытать. Вы не возражаете, а на дворе-то холодно. «Не очень. Кроме того, у меня в баге два прекрасных одеяла. Мы не замерзнем». Давид помолчал, а потом спросил. «Не хотите?» «А чего же нет? Дело не в этом. Я думаю, прокатиться в баге было бы вполне уместно». Давид стал потирать руки. «Ну и ладно, тогда одевайтесь». «Да, хорошо». Давид заметил ее неуверенность. «Сусанна, знаете, с этим у нас все отлично». Кому вздумается попенять жениху и невесте за случайную поездку баги, но Сусанна колебалась, да и Давид вел себя как-то странно. Никак не могу взять в толк, что с ним происходит, подумала она. Поразительно, как он необыкновенно восприимчив. В конце концов, продолжал Давид, мое обращение в амирскую веру совершилось. Я принес в церкви свой обед. Наш брак оглашен. Не пройдет и двух недель, как мы с вами поженимся. Приняв все это во внимание, скажите, можем мы с вами остаться хоть немножко наедине?» Подумав, Сусанна не смогла ничего возразить и пошла одеваться. Уже на улице Давид заботливо усадил ее в багги, плотно укутал одним из одеял, а потом укутался сам. «Я так скучал по вам, Сусанна», — сказал он. Устраиваясь на козлах. Так мы же виделись два дня назад, Давид. Но не сегодня же. Именно поэтому я и скучал по вам. Склонившись к Сусанне, он поцеловал ее щеку. Давид, помните, что вы теперь амиш, своих чувств на людях мы никогда не проявляем. Давид оглянулся, при этом лицо его приняло весьма забавное выражение. И где же эти люди, Сусанна? Вокруг не души. Все равно. Береженного Бог бережет. Давайте будем беречься на людях. Сейчас же вокруг действительно не души. Давид наклонился и еще раз поцеловал Сусанну в щеку. Затем поднял поводья и прищелкнул языком, трогая лошадей с места. Странные дела творятся нынче ночью. «Ну и как, по-вашему, мой новый баги? Спросил Давид Сусанну. Сусанна осмотрела поводску. «Хорош, ничего не скажешь». Вы на нем будете посещать своих больных? Давид кивнул. Вероятно, выбора у меня нет. Епископ будет носиться на мой англишерский баги. Ах да, разумеется, будет. Я об этом просто не подумала. Кстати, о епископе хочу вам кое-что сообщить. Давид поспешился с сказать о визите Нуэя Грабера и о состоявшейся с ним беседе, в том числе, о признании самим епископом того факта, что при всем желании он уже не способен справиться с отправлением религиозных обрядов. Закончив, Давид обернулся к Сусанне и нашел ее совершенно расстроенной. «Простите, пожалуйста», — сказал он, — «понимаю, что вам хотелось бы видеть на свадебном богослужении своего епископа, но мне, признаясь, полегчало от того, что епископ Грабер признает свои затруднения и, по всей видимости, искренне хочет исправить положение. «Конечно, я переживаю», — сказала Сусанна, повернувшись к жениху. «Иногда мне кажется, что я знаю епископа Грабера целую вечность. Как епископ он сочетал браком Амоса и меня. Но теперь меня больше волнует он сам, то, что с ним происходит. В конце концов, он поправится, не так ли, Давид?» Давид не торопился отвечать, силясь придумать, чтобы сказать невесте, не видовая лишнего. Это была Сусанна, и он ей полностью доверял, однако дело было не в ней. Епископ был его пациентом, и уже поэтому Давид был обязан хранить врачебную тайну. Внезапно Сусанна взяла его за руку. «Простите, Давид, я совсем забыла. Вам ведь нельзя распространяться о больном, правда?» Давид покачал головой. «Не совсем так. Хотя спасибо вам за понимание, Сусанна. Я скажу вам кое-что, что вы сохраните между нами. Епископ Грабер очень меня беспокоит. Я пользовал других больных с таким же расстройством здоровья. И, как я уже сказал, епископ меня очень беспокоит. Не думаю, что лечение поможет ему выкарабкаться из беды». Давид помолчал, а потом добавил. «А дальше я молчу и больше ничего не скажу». «Ничего и не надо говорить, Давид. Я все понимаю», — сказала Сусанна, все еще держа его за руку. «Оставайтесь таким, как есть». Давид метнул на нее острый взгляд, и ее кроткие, исполненные любви глаза его обезоружили. У него перехватило дыхание, и ни слова не сорвалось его уст, только тихое горловое урчание» теперь наверное мне пора доставить вас домой сказал он наконец как раз не очень желая прощаться с усанной чтобы затем снова томиться медленно ползущими днями особенно теперь когда любимая прижалась к нему плечом Некоторое время они ехали в молчании первый его нарушила сусанна заговорив с опинками. давид да «Я не могу удержаться и все думаю о словах епископа Грабера, что он больше не может служить епископом». «Давид кивнул. Вы расскажете об этом капитану Генту?» Давид укоризненно посмотрел на Сусанну. «Вы прекрасно знаете, что я не могу это сделать. То есть и я не могу поговорить об этом с Рахилью?» «Нет, Сусанна, не можете». «Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Вы думаете, что новый епископ в конце концов даст добро на брак Архилии с капитаном Гентом? Но мы не можем никому говорить о признании нашего епископа». Давид помолчал. «Осмелюсь вам доложить, что мы не должны даже думать об этом. Чему быть, того не миновать. Ведь остается возможность, что здоровье епископа все же поправится». Но в душе вы не верите в такую возможность, заметила Сусанна. Нет, конечно, не верю, но одному Богу известно, что может случиться, и нам нечего рассуждать на эту тему. Кроме того, Гент достаточно умен и почувствует неладное, когда увидит на нашей свадьбе другого епископа, также и Рахиль. О, я все понимаю, тихо сказала Сусанна, но мне просто не верится. Сусанна говорила, да не договаривала. И на несколько секунд оба снова замолчали. Однако на сей раз первым заговорил Давид. «Если дойдет до этого, что заменит епископа, так как это может случиться? Каким образом? Посредством какой процедуры? По жребию, как остальных служителей и диаконов. Епископа, по крайней мере, в нашем округе будут избирать только из служителей и диаконов, ведь каждый из них имеет на это полное право». Давид задумался. «Стало быть, епископом, скорее всего, выберут Авраама Гингериха, Малахию Эша или Самуила Бейлера?» Сусана ответила, не глядя на Давида. «Ну, Самуила могут посчитать слишком молодым, хотя, с другой стороны, большинство амишей относятся к нему с уважением, и к тому же он достаточно долго прослужил дияконом. Сусанна смолкла, затем заговорила, но голос ее перешел в шепот. Самуил был хорошим дьяконом, так что наверняка он будет участвовать в жеребьевке. Давид не высказывал того, что думал, но вообразить Самуила Бейлера в роли епископа ему по ряду причин было отвратительно. И вдруг его осенило болезнь епископа Исаака Грабера определенно серьезнейшим образом отразится на всех скромных людях на всем его народе. И, разумеется, это коснется также Рахили и Гента. По возможности, придав своим чертам выражения самые безразличные, Давид повернулся к Сусанне. «Нам нужно и впрямь серьёзно молиться о предстоящей жеребьёвке Сусанна». Сусанна обрадованно вгляделась в лицо Давида, а затем, словно прочитав его мысли, медленно кивнула. «Я», — прошептала она, — «я понимаю». Глава 36. Предсвадебные раздумья. Следующим утром Давид выехал в своём новом баге выполнить одну из многих приятных предсвадебных обязанностей — призвать или, проще сказать, пригласить будущих гостей на свое свадебное торжество. Если на свадебном благослужении может присутствовать любой член Риверхавенской общины, то для участия в свадебном торжестве или на брачном перу требуется особое приглашение. К этому моменту Давид уже получил известие от своего сына Аарона, что он и его семья не примут участие в свадебном торжестве отца, поскольку супруга Аарона ждет ребенка, а роды, как известно, могут случиться в любое время». Когда Давид расстроился, Сусанна предложила ему вскоре после свадьбы совершить поездку в Балтимор и проведать семью Аарона. В это утро Давид должен был развести приглашение на свадебное торжество, прежде всего, общем его и Сусанны друзьям. Первую остановку он сделал в Риверхавене, в мастерской у Гента. Но не будучи амишем, его друг Гент не мог принять непосредственного участия в свадебном богослужении. Но Давиду хотелось его там видеть, и он надеялся, что долго упрашивать Гента ему не придется. Впрочем, временами упрямый ирландец бывал непредсказуем. Когда Давид вошел в мастерскую своего друга, в лавке при ней было пусто, и ему пришлось позвать хозяина. В тот же миг в дверном проеме задней комнаты появился Гент — Вид у него был весьма потрепанный, отметил Давид, и несколько не от мира сего. Волосы капитана были цвета опилок, что валялись на полу мастерской. Рабочий фартук весь покрыт пятнами от олифы, красок и древесной протравы разных цветов. Оттирая руки ветошью, Гент подошел к Давиду. — Ба, док, вы на ногах в столь ранний час? — Я поднимаюсь с первыми петухами, наверное, раньше вас чтобы до полудня не давать хворям овладевать вашим пациентами? Ха, да хотя бы и так, но я здесь для того, чтобы пригласить вас на свадебное торжество. Давно пора. Я знаю этого человека? Может быть. Как насчет самого удачливого парня в здешней округе и самой красивой вдовы из амирских женщин? Гент улыбнулся. А, вот о каком свадебном торжестве вы говорите. Буду. «Обязательно буду!» Удивленный Давид уставился на приятеля. «Ну и ну! Уговорить вас оказалось легче, чем я ожидал!» «Док, я буду счастлив побывать на вашей свадьбе, если меня с нее не выгонят!» «На свадебное богослужение пускают не всех, но кто захочет!» Начал было объяснять Давид. «Даже ирландцев с сомнительной репутацией! Даже их!» Только вам стоит немножко привести себя в порядок. Вам не придется за меня краснеть, можете не волноваться». Гент мгновенно стал серьезным и упрям. «Док, ведь все действительно пройдет гладко, никаких препон, даже со стороны епископа». Давид сделал все, чтобы придать своему лицу невозмутимое выражение. «Да ради Бога, Гент, не будет никаких проблем». «Я хочу видеть вас на свадебном богослужении, и Сусанна тоже». Секунду он помолчал. «Уверяю вас, что и Рахиль с Ваней тоже». Гент посмотрел на Давида. Тот не отвел глаз, но ничего не сказал. «Так или иначе, вы будете там не единственным англишером», — живо сказал Давид. «Теперь запишите. Свадьба состоится 9 числа ровно в 9 часов утра». Давид рассмеялся. «Утро, утро!» Гент скорчил недовольную мину. «Вот ведь дикари!» «Не собираюсь с вами спорить, но запомните, амерские свадьбы длятся по несколько часов». «По несколько часов?» Давид снова хмыкнул. «Ага, испугались? Между прочим, вы сможете развлечься, пытаясь понять, о чем проповедуют по-немецки». Гент застонал. «Док, вы и в самом деле совершенно уверены в том, что хотите пройти через все это и идти до победного конца?» «Я еще никогда в жизни не был так в чем-то убежден, как в этом», — сказал доктор, направляясь к дверям. «Увы, мне надо ехать. После обеда я обещал помочь Усусане перекрасить крыльцо и надворные строения». Гент покачал головой. «Печально, Боже, как это печально!» Из любви к искусству друг мой бросил через плечо Давид, снял шляпу и широким символическим жестом, попрощавшись с гентом, открыл дверь. «Скажу больше, я также помогу Сусане резать кур для брачного пира», — добавил он уже за порогом.